известно что ребенок в развитии своих понятий вовсе не идет по логическому пути от более частных к более общим ребенок раньше усваивает слово цветок чем слово роза более общее чем более частное но каковы закономерности этого движения понятий от общего к частному и от частного к общему в процессе их развития и функционирование в живой и реальной мысли ребенка. Это оставалось до последнего времени совершенно невыясненным. Мы пытались в исследовании реальных понятий ребенка приблизиться к установлению самых основных закономерностей, существующих в этой области. Прежде всего нам удалось установить, что общность, различие ее – не совпадает со структурой обобщения и ее различными ступенями, установленными нами при экспериментальном исследовании образования понятий. Синкретами, комплексами, предпонятиями и понятиями. Во-первых, понятия разной общности возможны в одной и той же структуре обобщения. Например, В структуре комплексных понятий возможно наличие понятий разной общности: цветок и роза. Правда, мы сразу должны сделать оговорку, что при этом отношение общности цветок-роза будет иным в каждой структуре обобщения, например, в комплексной и предпонятийной структуре. Во-вторых, могут быть понятия одной общности в разных структурах обобщения. Например, в комплексной и понятийной структуре одинаково цветок может быть общим значением для всех видов и относиться ко всем цветам. Правда, мы снова должны сделать оговорку, что эта общность окажется в разных структурах обобщения одинаковой только в логическом и предметном, но не в психологическом смысле то есть отношение общности «цветок-роза» будет иным в комплексной и понятийной структуре. У двухлетнего ребенка это отношение будет более конкретным, более общее понятие стоит как бы рядом с более частным. Оно заменяет его в то время, как у восьмилетнего одно понятие стоит над другим и включает в себя более частное. Таким образом, Мы можем установить, что отношения общности не совпадают прямо и непосредственно со структурой обобщения. Но они и не являются чем-то посторонним друг другу, чем-то не связанным между собой. Между ними существует сложная взаимная зависимость, которая, кстати сказать, была бы совершенно невозможна и недоступна нашему изучению, если б мы наперед не могли установить, что отношения, общности и различия в структурах обобщения не совпадают между собой непосредственно. Если бы они совпадали, между ними невозможны были бы никакие отношения. Как видно уже из наших разговоров, отношения, общности и структуры обобщения не совпадают друг с другом, но не абсолютно а только в известной части. Хотя в разных структурах обобщения могут существовать понятия одинаковой общности и наоборот, в одной и той же структуре обобщения могут существовать понятия разной общности, тем не менее эти отношения общности будут различными в каждой определенной структуре обобщения и там, где они по виду будут одинаковыми с логической стороны, и там, где они будут различными. Исследования показывают, в качестве своего основного и главного результата, что отношения общности между понятиями связаны со структурой обобщения. То есть со ступенями развития понятий, как они изучены нами, в экспериментальном исследовании процесса образования понятий и притом связаны самым тесным образом. Каждой структуре обобщения – синкрет, комплекс, предпонятие, понятие – соответствует своя специфическая система общности и отношений общности общих и частных понятий. Своя мера единства – абстрактного и конкретного определяющая конкретную форму данного движения понятий, данной операции мышления на той или иной ступени развития значения слов. Поясним это примером. В наших экспериментах не говорящий, ни мой ребенок усваивает без большого труда ряд слов «стул», «стол», «шкаф», «диван», «этажерка» он мог бы удлинить этот ряд в значительной мере. Каждое новое слово не представляет особенного труда для него, но он оказывается не в состоянии усвоить в качестве шестого слова «мебель», являющееся более общим понятием по отношению к пяти изученным словам, хотя любое другое слово из того же ряда соподчиненных понятий одинаковой общности он усваивает без всякого труда. Но совершенно очевидно, что усвоить слово «мебель» означает для ребенка не только прибавить шестое слово к пяти уже имеющимся, а нечто принципиально иное – овладеть отношением общности, приобрести первое высшее понятие, включающее в себя весь ряд более частных понятий подчиненных ему. Овладеть новой формой движения понятий не только по горизонтали, но и по вертикали. Так же точно этот ребенок оказывается в состоянии усвоить ряд слов «рубашка», «шапка», «шуба», «ботинки», «штаны», но не может выйти из этого ряда, который он мог бы продолжить в том же направлении значительно дальше, усвоив слово «одежда». Исследование показывает, что на известной стадии развития значения детских слов, это движение по вертикали, эти отношения общности между понятиями, вообще являются недоступными для ребенка. Все понятия представляют только понятия одного ряда, соподчиненные лишенные иерархических отношений, непосредственно относящиеся к объекту и разграниченные между собой совершенно по образу и подобию разграничения представленных в них предметов. Это наблюдается в автономной детской речи, которая является переходной ступенью от доинтеллектуальной лепетной речи ребенка к овладению языком взрослых. Разве не ясно, что при таком построении системы понятий, когда между ними возможны только те отношения, которые существуют между непосредственно отраженными в них отношениями предметов и никакие другие, в словесном мышлении ребенка должна господствовать логика наглядного мышления. Вернее сказать, никакое словесное мышление – Вообще невозможно, поскольку понятия вообще не могут быть поставлены ни в какие отношения друг с другом, кроме предметных отношений. На этой стадии словесное мышление возможно только как не самостоятельная сторона наглядного предметного мышления. Вот почему это совершенно специфическое построение понятий и соответствующее ему Ограниченная сфера доступных операций мышления дает все основания выделить эту стадию как особую досинкретическую ступень в развитии значений детских слов. Вот почему появление первого высшего понятия, стоящего над рядом прежде образованных понятий первого слова типа «мебель» или «одежда», является не менее важным симптомом прогресса в развитии смысловой стороны детской речи, чем появление первого осмысленного слова. Далее, на следующих ступенях развития понятий начинают складываться отношения общности, но на каждой ступени эти отношения общности, как показывают исследования, образуют совершенно особую и специфическую систему отношений. Это общий закон в этом ключ к изучению генетических и психологических отношений общего и частного в детских понятиях. Существует своя система отношений и общности для каждой ступени обобщения. Согласно строению этой системы, располагаются в генетическом порядке общие и частные понятия, так что движение от общего к частному и от частного к общему, в развитии понятий оказывается иным на каждой ступени развития значений, в зависимости от господствующей на этой ступени структуры обобщения. При переходе от одной ступени к другой меняется система общности и весь генетический порядок развития высших и низших понятий. Только на высших ступенях развития значения слов, и, следовательно, отношений общности возникает то явление, которое имеет первостепенное значение для всего нашего мышления, и которое определяется законом эквивалентности понятий. Этот закон гласит что всякое понятие может быть обозначено бесчисленным количеством способов с помощью других понятий. Закон этот нуждается в пояснении. В ходе исследования мы натолкнулись на необходимость для обобщения и осмысления найденных явлений ввести понятия, без которых мы были бессильны понять самое существенное во взаимной зависимости понятий между собой. Если условно представить себе, что все понятия располагаются наподобие всех точек земной поверхности, располагающиеся между северным и южным полюсом на известном градусе долготы, между полюсами непосредственного, чувственного, наглядного схватывания предмета и максимально обобщенного, предельно абстрактного понятия, то как долготу данного понятия можно обозначить место, занимаемое им между полюсами крайне наглядной и крайне отвлеченной мысли о предмете. Понятия тогда будут различаться по своей долготе в зависимости от той меры, в которой представлено единство конкретного и абстрактного в каждом данном понятии. Если далее представить себе, что сфера земного шара может символизировать для нас всю полноту и все многообразие представленное в понятиях действительности, можно будет обозначить как широту понятие места, занимаемое им среди других понятий той же долготы, но относящихся к другим точкам действительности, подобно тому, как географическая широта обозначает пункт земной поверхности в градусах земных параллелей. Долгота понятия будет таким образом характеризовать в первую очередь природу самого акта мысли, самого схватывания предметов в понятии с точки зрения заключенного в нем единства конкретного и абстрактного. Широта понятия будет характеризовать в первую очередь отношение понятия к объекту, точку приложения понятия к определенному пункту действительности. Долгота и широта понятия вместе должны дать исчерпывающее представление о природе понятия с точки зрения обоих моментов, заключенного в нем акта мысли и представленного в нем предмета. Тем самым они должны заключать в себе узел всех отношений общности, существующих в сфере данного понятия как по горизонтали, так и по вертикали, то есть как по отношению к соподчиненным понятиям, так и по отношению к высшим и низшим по степени общности понятиям. Это место понятия в системе всех понятий, определяемое его долготой и широтой. Этот узел, содержащийся в понимании его отношений с другими понятиями, мы называем мерой общности данного понятия. Вынужденное пользование метафорическими обозначениями, заимствованными из географии, требует оговорки без которой эти обозначения могут привести к существенным недоразумениям. В то время как в географии между линиями долготы и линиями широты, между меридианами и параллелями существуют линейные отношения, так что обе линии пересекаются только в одной точке, одновременно определяющей их положение на меридиане и на параллели, В системе понятия эти отношения оказываются более сложными и не могут быть выражены на языке линейных отношений. Высшее по долготе понятие является вместе с тем и более широким по своему содержанию. Оно охватывает целый отрезок линий широты подчиненных ему понятий, отрезок, который нуждается в ряде точек для своего обозначения благодаря существованию меры общности для каждого понятия, и возникает его отношение ко всем другим понятиям, возможность перехода от одних понятий к другим, установление отношений между ними по бесчисленным и бесконечно многообразным путям возникает возможность эквивалентности понятий. Для пояснения этой мысли Возьмем два крайних случая. С одной стороны, автономную детскую речь, в которой, как мы видели, отношения общности между понятиями вообще не могут существовать, и развитые научные понятия, скажем, понятия чисел, как они развиваются в результате изучения арифметики. Ясно, что в первом случае... Эквивалентность понятий вообще не может существовать. Понятие может быть выражено только через самое себя, но не через другие понятия. Во втором случае, как известно, понятие любого числа в любой системе исчисления может быть выражено бесконечным количеством способов в силу бесконечности числового ряда и в силу того, что вместе с понятием каждого числа в системе чисел даны одновременно все возможные его отношения ко всем остальным числам. Так единица может быть выражена и как миллион минус 999 тысяч, и вообще как разность любых двух смежных чисел, и как отношение любого числа к самому себе, и еще бесконечным числом способов. Это есть чистый пример закона эквивалентности понятий. Но в автономной детской речи понятие может быть выражено только одним единственным способом. Оно не имеет эквивалентов в силу того, что оно не имеет отношений общности к другим понятиям. Это возможно только в силу того, что есть долгота и широта понятий, есть различные меры общности понятий, допускающие переход от одних понятий к другим. Этот закон эквивалентности понятий различен и специфичен на каждой ступени развития обобщения. Поскольку эквивалентность понятий непосредственно зависит от отношения общности между понятиями, а эти последние, как мы выяснили ранее, специфичны для каждой структуры обобщения, совершенно очевидно, что каждая структура обобщения определяет возможную в ее сфере эквивалентность понятий. Мера общности, как показывает исследование, является первым и исходным моментом в любом функционировании любого понятия, так же, как и в переживании понятия, Как это показывает феноменологический анализ. Когда нам называют какое-нибудь понятие, например, млекопитающее, мы переживаем следующее. Нас поставили в определенный пункт сети, линий широты и долготы. Мы заняли определенную позицию для нашей мысли. Мы получили исходный ориентировочный пункт. Мы испытываем готовность двигаться в любом направлении от этого пункта. Это сказывается в том, что всякое понятие, изолированно возникающее в сознании, образует как бы группу готовностей, группу предрасположений к определенным движениям мысли. В сознании поэтому всякое понятие представлено как фигура на фоне соответствующих ему отношений общности. Мы выбираем из этого фона нужный для нашей мысли путь движения. Поэтому мера общности с функциональной стороны определяет всю совокупность возможных операций мысли с данным понятием. Как показывает изучение детских определений понятий, эти определения являются прямым выражением закона эквивалентности понятий, господствующего на данной ступени развития значений слов. Также точно любая операция, как сравнение, установление различия и тождество двух мыслей, всякое суждение и умозаключение предполагают определенное структурное движение по сетке линий долготы и широты понятий. В случаях болезненного распада понятий нарушается мера общности, происходит распад единства абстрактного И конкретного в значении слова. Понятия теряют свою меру общности, свое отношение к другим понятиям, высшим, низшим и своего ряда. Движение мысли начинает совершаться по изломанным, неправильным, перескакивающим линиям. Мысль становится алогичной и иреальной, поскольку акт схватывания объектов понятий И отношение понятия к объекту перестают образовывать единство. В процессе развития изменяющиеся с каждой новой структурой обобщения отношения общности вызывают изменения и во всех доступных ребенку на данной ступени операциях мышления. В частности, независимость запоминания мысли от слов давно установлена экспериментами, как одна из основных особенностей нашего мышления, как показывает исследование, возрастает в меру развития отношения общности и эквивалентности понятий. Ребенок раннего возраста целиком связан буквальным выражением усвоенного им смысла. Школьник уже передает сложное смысловое содержание в значительной мере независимо от того словесного выражения в котором он усвоил его. В меру развития отношений общности расширяется независимость понятия от слова, смысла от его выражения, и возникает все больше и большая свобода смысловых операций самих по себе и в их словесном выражении. Мы искали долго и тщетно надежный симптом для квалификации структуры обобщения в реальных значениях детских слов и тем самым возможности перехода моста от экспериментальных к реальным понятиям. Только установление связи между структурой обобщения и отношениями общности дали нам в результаты ключ к решению этого вопроса. Если изучить... Отношение общности какого-либо понятия, его меру общности, мы получаем самый надежный критерий структуры обобщения реальных понятий. Быть значением – это все равно, что стоять в определенных отношениях общности к другим значениям, то есть означает специфическую меру общности. Таким образом… Природа понятия синкретическое, комплексная, предпанетийная, раскрывается наиболее полным образом в специфических отношениях данного понятия к другим понятиям. Таким образом, исследование реальных детских понятий, например буржуа, капиталист, помещик, кулак, привело нас к установлению специфических отношений общности господствующих на каждой ступени понятия, от синкрета до истинного понятия, позволило нам не только перебросить мост от исследования экспериментальных понятий к реальным понятиям, но и позволило выяснить такие существенные стороны основных структур обобщения, которые в искусственном эксперименте вообще не могли быть изученными. Самое большое, что мог дать искусственный эксперимент – это общую генетическую схему, охватывающую основные ступени в развитии понятий. Анализ реальных понятий ребенка помог нам изучить малоизвестные свойства синкретов, комплексов, предпонятий и установить, что в каждой из этих сфер мышления существует иное отношение к объекту и иной акт, схватывание объекта в мысли. То есть, два основных момента, характеризующие понятия, обнаруживают свое различие при переходе от ступени к ступени. Отсюда природа этих понятий и все их свойства различны. Из иного отношения к объекту вытекают иные в каждой сфере Возможные связи и отношения между объектами, устанавливаемые в мысли. Из иного акта схватывания вытекают иные связи мыслей, иной тип психологических операций. Внутри каждой из этих сфер обнаруживаются свои свойства, определяемые природой понятия. А. Иное отношение к предмету и к значению слова. Б. Иные отношения общности. В. Иной круг возможных операций. Но мы обязаны исследованию реальных понятий ребенка еще чем-то большим, чем просто возможностью перехода от экспериментальных к реальным значениям слов и раскрытия их новых свойств, которые невозможно было установить на искусственно образованных понятиях. Мы обязаны этому новому исследованию тем, что оно привело нас к восполнению самого основного пробела прежнего исследования и тем самым к пересмотру его теоретического значения. В этом прежнем исследовании мы брали всякий раз наново на каждой ступени синкретов, комплексов понятий Отношение слова к предмету, игнорируя то, что всякая новая ступень в развитии обобщения опирается на обобщение предшествующих ступеней. Новая ступень обобщения возникает не иначе, как на основе предыдущей. Новая структура обобщения возникает не из проделанного мыслью непосредственного обобщения предметов, а из обобщения обобщенных в прежней структуре предметов. Она возникает как обобщение обобщений, но не просто как новый способ обобщения единичных предметов. Прежняя работа мыслей, выразившаяся в обобщениях, господствовавших на предшествовавшей ступени, не аннулируется и не пропадает зря но включается и входит в качестве необходимой предпосылки в новую работу мысли. Постепенное развитие исторических понятий из системы первичных обобщений «прежде и теперь» и постепенное развитие социологических понятий из системы обобщений «у нас и у них» иллюстрирует это положение. Поэтому наше первое исследование не могло установить действительного как самодвижения в развитии понятий, так и внутренней связи между отдельными ступенями развития. Нас упрекали в обратном, в том, что мы даем саморазвитие понятий в то время, как следует каждую новую ступень понятия выводить из внешней всякий раз новой причины. В действительности же Слабостью прежнего исследования является отсутствие действительного самодвижения, связи между ступенями развития. Этот недостаток обусловлен самой природой эксперимента, который по самому своему строению исключал возможность а. выяснение связи между ступенями в развитии понятий и перехода от одной ступени к другой и б раскрытие отношений общности, так как по самой методике эксперимента испытуемый, во-первых, всякий раз после неправильного решения должен был аннулировать проделанную работу, разрушить преждеобразованное обобщение и начать работу с изнаво с обобщения единичных предметов. Во-вторых, так как понятия, выбранные для эксперимента, стояли на том же уровне развития, что и автономная детская речь. То есть они имели возможность соотнесения только по горизонтали, но не могли различаться по долготе. Поэтому мы и вынуждены были расположить ступени как ряд уходящих вперед кругов на одной плоскости, вместо того, чтобы расположить их как спираль рядом связанных и восходящих кругов. Но обращение к исследованию реальных понятий в их развитии привело нас с первого же взгляда к возможности заполнить этот пробел. Анализ развития общих представлений дошкольника, который соответствует тому, что в экспериментальных понятиях мы назвали комплексами, показал, что общее представление, как высшая ступень в развитии и значении слов, возникают не из обобщаемых единичных представлений, а из обобщенных восприятий, то есть из обобщений, господствовавших на прежней ступени. Этот фундаментальный важный вывод, который мы могли сделать из экспериментального исследования, в сущности решает всю проблему. Аналогичное отношение новых обобщений к прежним были нами установлены при исследовании арифметических и алгебраических понятий. Здесь удалось установить в отношении перехода от предпонятий школьника к понятиям подростка то же самое, что в прежнем исследовании удалось установить в отношении перехода от обобщенных восприятий к общим представлениям, то есть от сингретов комплексом. Как там оказалось, что новая ступень в развитии обобщений достигается не иначе как путем преобразования, но отнюдь не аннулирования прежней путем обобщения уже обобщенных в прежней системе предметов, а не путем наново совершаемого обобщения единичных предметов. Так и здесь исследование показало, что переход от предпонятий, типическим примером которых является арифметическое понятие школьника, к истинным понятиям подростка, типическим примером которых являются алгебраические понятия, совершается путем обобщения прежде обобщенных объектов. Предпонятие есть абстракция числа от предмета и основанное на ней обобщение числовых свойств предмета. Понятие есть абстракция от числа и основанное на ней обобщение любых отношений между числами. Абстракция и обобщение своей мысли принципиально отличны от абстракции и обобщения вещей. Это не дальнейшее движение в том же направлении, не его завершение, а начало нового направления, переход в новый и высший план мысли. Обобщение своих собственных арифметических операций и мыслей есть нечто высшее и новое по сравнению с обобщением числовых свойств предметов в арифметическом понятии. Но новое понятие, новое обобщение возникает не иначе, как на основе предшествующего. Это выступает очень отчетливо в том обстоятельстве, что параллельно с нарастанием алгебраических обобщений идет нарастание свободы операций. Освобождение от связанности числовым полем происходит иначе, чем освобождение от связанности зрительным полем. Объяснение нарастания свободы по мере роста алгебраических обобщений заключается в возможности обратного движения от высшей ступени к низшей содержащийся в высшем обобщении. Низшая операция рассматривается уже как частный случай высшей. Так как арифметические понятия сохраняются и тогда, когда мы усваиваем алгебру, то, естественно, возникает вопрос, чем отличается арифметическое понятие подростка, владеющего алгеброй, от понятия школьника? Исследование показывает тем, что за ним стоит алгебраическое понятие, тем, что арифметическое понятие рассматривается как частный случай более общего понятия, тем, что операция с ним более свободна, так как идет от общей формулы, в силу чего она независима от определенного арифметического выражения. У школьника, это арифметическое понятие, есть завершающая ступень. За ним ничего нет. Поэтому движение в плане этих понятий всецело связано условиями арифметической ситуации. Школьник не может стать над ситуацией, подросток же может. Эту возможность обеспечивает ему вышестоящее алгебраическое понятие. Мы могли бы это видеть на опытах с переходом от десятичной системы к другой любой системе счисления. Ребенок раньше научается действовать в плане десятичной системы, чем осознает ее, в силу чего ребенок не владеет системой, а связан ею. Осознание десятичной системы, то есть обобщение, приводящее к пониманию ее, как частного случая, всякой вообще системы счисления, приводит к возможности произвольного действия в этой и любой другой системе. Критерий сознания содержится в возможности перехода к любой другой системе, ибо это означает обобщение десятичной системы, образование общего понятия, о системах счисления. Поэтому переход к другой системе есть прямой показатель обобщения десятичной системы. Ребенок переводит из десятичной системы в пятеричную, иначе до общей формулы и иначе после неё. Таким образом исследование показывает наличие всегда связи высшего обобщения с низшим, и через него с предметом. Нам остается еще сказать, что исследование реальных понятий привело к нахождению и последнего звена всей цепи интересующих нас отношений перехода от одной ступени к другой. Мы сказали ранее о связи между комплексами и синкретами при переходе к дошкольному возрасту от раннего детства, и о связи предпонятий с понятиями при переходе от школьника к подростку. Настоящее исследование научных и житейских понятий обнаруживает недостающее среднее звено. Оно, как увидим дальше, позволяет выяснить ту же самую зависимость при переходе от общих представлений дошкольника к предпонятиям школьника. Таким образом, оказывается полностью решенным вопрос о связях и переходах между отдельными ступенями развития понятия, то есть о самодвижении развивающихся понятий. Вопрос, который мы не могли разрешить в первом исследовании. Но исследование реальных понятий ребенка дало нам еще нечто большее. Оно позволило выяснить, Не только междуступенчатое движение в развитии понятий, но и внутриступенчатое, основанное на переходах внутри данной ступени обобщения, например, при переходах от одного типа комплексных обобщений к другому высшему типу. Принцип обобщения обобщений остается в силе и здесь, но в ином выражении. При переходе внутри одной ступени на высшем этапе сохраняется более близкое к прежнему этапу отношение к предмету. Не перестраивается так резко вся система отношений общности. При переходе от ступени к ступени наблюдается скачок и резкая перестройка отношения понятия к объекту и отношений общности между понятиями. Эти исследования приводят нас к пересмотру и вопросу относительно того, как совершается самый переход от одной ступени в развитии значений к другой. Если, как мы могли это представить прежде, в свете первого исследования, новая структура обобщения просто аннулирует прежнюю и замещает ее, сводя на нет всю прежнюю работу мысли, то переход к новой ступени не может означать ничего другого, как образование на ново всех, прежде уже существовавших, в другой структуре значений слов. Сизифова работа. Но новое показывает, что переход совершается иным путем. Ребенок образует новую структуру обобщения сперва на немногих понятиях обычно вновь приобретаемых, например, в процессе обучения. Когда он овладел этой новой структурой, он в силу одного этого перестраивает, преобразует и структуру всех прежних понятий. Таким образом, не пропадает прежняя работа мысли, понятия не воссоздаются наново на каждой новой ступени. Каждое отдельное значение не должно само за себя проделывать всю работу по перестройке структуры. Это совершается, как и все структурные операции мышления, путем овладения новым принципом на немногих понятиях, которые затем уже распределяются и переносятся в силу структурных законов и на всю сферу понятия в целом. Мы видели, что новая структура обобщения которые приходит ребенок в ходе обучения, создает возможность для его мысли перейти в новый и более высокий план логических операций. Старое понятие, вовлекаясь в эти операции мышления высшего типа по сравнению с прежним, сами собой изменяются в строении. Наконец, исследование реальных понятий ребенка привело нас к решению еще одного немаловажного вопроса, давно поставленного перед теорией мышления. Еще со времен работ Вюртсбургской школы известно, что не ассоциативные связи определяют движение и течение понятий, связь и сцепление мыслей. Бюллер показал, например, что запоминание и воспроизведение мыслей совершаются не по законам ассоциации, а по смысловой связи. Однако нерешенным остается до сих пор вопрос, какие же именно связи определяют течение мыслей. Эти связи описывались феноменально и внепсихологически, например, как связи цели и средств для ее достижения. В структурной психологии была сделана попытка определить эти связи как связи структур, но это определение представляет два существенных недостатка. Первое. Связи мышления оказываются при этом совершенно аналогичными связям восприятия, памяти и всех других функций, которые в равной мере с мышлением подчинены структурным законам. следовательно Связи мышления не содержат в себе ничего нового, высшего и специфического по сравнению со связями восприятия и памяти. И становится непонятным, каким образом в мышлении возможно движение и сцепление понятий и иного рода и иного типа, чем структурное сцепление восприятий и образов памяти. В сущности говоря, структурная психология повторяет целиком и полностью ошибку ассоциативной психологии, так как она исходит из тождественности связей и восприятия, памяти и мышления, и не видит специфичности мышления в ряду этих процессов совершенно так же, как старая психология исходила из этих же двух принципов. Новое заключается только в том, что принцип ассоциации заменен принципом структуры, однако способ объяснения остался прежним. В этом отношении структурная психология не только не продвинула вперед проблему мышления, но даже пошла в этом вопросе назад по сравнению с вюртсбургской школой установивший, что законы мышления не тождественны законам памяти и что мышление, следовательно, представляет собой деятельность особого рода, подчиненную своим собственным законам. Для структурной же психологии мышление не имеет своих особых законов и подлежит объяснению с точки зрения тех законов, которые господствуют в сфере восприятия и памяти. Второе. Сведение связей в мышлении к структурным связям и отождествление их со связями восприятия и памяти совершенно исключает всякую возможность развития мышления и понимания мышления как высшего и своеобразного вида деятельности и сознания, по сравнению с восприятием и памятью. Это отождествление законов движения мыслей с законами сцепления образов памяти находится в непримиримом противоречии с установленным нами фактом возникновения на каждой новой ступени развития понятий новых и высших по типу связей между мыслями. Мы видели, что на первой стадии в автономной детской речи не существует еще отношений общности между понятиями, в силу чего между ними оказываются возможными только те связи, которые могут быть установлены в восприятии. То есть на этой стадии оказывается вообще невозможным мышление как самостоятельное и независимое от восприятия деятельность. По мере развития структуры обобщения и возникновения все более сложных отношений общности между понятиями становится возможным мышление как таковое и постепенное расширение образующих его связей и отношений, как и переход к новым и высшим типам связи и переходы между понятиями, невозможные прежде. Этот факт является необъяснимым с точки зрения структурной теории и сам по себе является достаточным доводом для того, чтобы ее отвергнуть. Какие же, спрашиваются, связи, специфические для мышления, определяют движение сцепления понятий? Что такое связь по смыслу? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, надо перейти от изучения понятия изолированного понятия, как отдельной клетки, к исследованию ткани мышления. Тогда откроется, что понятия связываются не по типу агрегата ассоциативными нитками, и не по типу структур, воспринимаемых или представляемых образов, а по самому существу своей природы по принципу отношения к общности. Всякая операция мысли, определение понятия, сравнение и различение понятия, установление логических отношений между понятиями и так далее, совершается, как показывает исследование, не иначе, как по линиям, связывающим понятия между собой отношениями общности, и определяющим возможные вообще пути движения от понятия к понятию. Определение понятия основывается на законе эквивалентности понятия и предполагает возможность такового движения от одних понятий к другим, при котором присуще определяемому понятие долгота и широта, его мера общности – определяющее содержащееся в понятии акт мыслей и его отношение к объекту, может быть выражено сцеплением понятий другой долготы и широты, другой меры общности, содержащих другие акты мыслей и иной тип схватывания предмета, которые в целом, однако, являются по долготе и широте эквивалентными определяемому понятию. Так что сравнение или различие понятий необходимо предполагает их обобщение, движение по линии отношений общности к высшему понятию, подчиняющему себе оба сравниваемых понятия. Равным образом, установление логических отношений между понятиями в суждениях и умозаключениях Необходимо требует движения все по тем же линиям отношения общности по горизонталям и вертикалям всей системы понятий. Мы поясним это на примере продуктивного мышления. Вертхеймер показал, что обычный силогизм, как он приводится в учебниках формальной логики, не принадлежит к типу продуктивной мысли. Мы приходим в конце к тому, что нам было известно в самом начале. Вывод не содержит в себе ничего нового по сравнению с предпосылками. Для возникновения настоящего продуктивного акта мышления, приводящего мысль к совершенно новому пункту, к открытию, к агапереживанию, необходимо, чтобы X, составляющий проблему нашего размышления, и входящий в структуру А неожиданно вошел и в структуру Б. Следовательно, разрушение структуры, в которой первоначально возникает проблематичный пункт X и перенос этого пункта в совершенно другую структуру являются основными условиями продуктивного мышления. Но как возможно это? Как возможно то, чтобы X входящий в структуру А, вошел одновременно и в Б. Для этого, очевидно, необходимо выйти за пределы структурных зависимостей, вырвав проблематический пункт из той структуры, в которой он дан нашей мысли, и включить его в новую структуру. Исследование показывает, что это осуществляется путем движения по линиям отношений общности через высшую меру общности, через высшее понятие, которое стоит над структурами А и Б и подчиняет их себе. Мы как бы подымаемся над понятием А и затем спускаемся к понятию Б. Это своеобразное преодоление структурных зависимостей, становится возможным только в силу наличия определенных отношений общности между понятиями. Но мы знаем, что каждой структуре обобщения соответствует своя специфическая система отношений общности в силу того, что обобщения различной структуры не могут не находиться в различной системе отношений общности между собой. Следовательно, каждой структуре обобщения соответствует и своя специфическая система возможных при данной структуре логических операций мышления. Этот один из важнейших законов всей психологии понятий означает в сущности единство структуры и функции мышления, единство понятия и возможных для него операций мы можем на этом закончить изложение основных результатов нашего исследования и перейти к выяснению того, как в свете этих результатов раскрывается различная природа житейских и научных понятий. После всего сказанного мы можем сразу и наперед сформулировать тот центральный пункт, который определяет целиком и полностью различие в психологической природе тех или других понятий. Этот центральный пункт есть отсутствие или наличие системы. Вне системы понятия стоят в ином отношении к объекту, чем когда они входят в определенную систему. Отношение слова «цветок» к предмету у ребенка, не знающего еще слов «роза», «фиалка», «ландыш» и у ребенка, знающего эти слова, оказывается совершенно иным. Вне системы в понятиях возможны только связи, устанавливаемые между самими предметами, то есть эмпирические связи. Отсюда господство логики действия и синкретических связей по впечатлению в раннем возрасте. Вместе с системой возникают отношения понятий к понятиям. Опосредованное отношение понятий к объектам через их отношение к другим понятиям. Возникает вообще иное отношение понятий к объекту. В понятиях становятся возможны надэмпирические связи. Можно было бы в специальном исследовании показать, что все особенности детской мысли – Установленные пиаже как синкретизм, нечувствительность к противоречию, тенденции к рядоположению и другие целиком проистекают из внесистемности спонтанных понятий ребенка. Сам пиаже, как мы видели, понимает, что центральный пункт отличия между спонтанным понятием ребенка и понятием взрослого заключается в несистематичности первого и в систематичности второго. Поэтому он выдвигает принцип освобождения высказывания ребенка от всякого следа системы в целях раскрытия содержащихся в нем спонтанных понятий. Этот принцип безусловный и верный. По самой своей природе спонтанные понятия внесистемны. Ребенок говорит пиаже мало систематичен его мысль недостаточно связана дедуктивно вообще чуждо потребности избегать противоречий склонна к рядоположению суждений вместо их синтеза и довольствуется синкретическими схемами вместо анализа иначе говоря мысль ребенка стоит ближе к совокупности установок проистекающих одновременно из действия и из грезы, чем к мысли взрослого, которая является систематической и осознанной. Таким образом, сам Пиаже склонен видеть в отсутствии системы существеннейший признак спонтанных понятий. Он только не видит того, что несистематичность является ни одним из признаков детской мысли в ряду других признаков, а является как бы корнем, из которого вырастают все перечисленные им особенности мышления ребенка. Можно было бы показать, что все эти особенности прямо и непосредственно вытекают из внесистемности спонтанных понятий. Можно было бы объяснить каждую из этих особенностей в отдельности и вместе из тех отношений общности, которые господствуют в комплексной системе спонтанных понятий. В этой специфической системе отношений общности, присущей комплексной структуре понятий дошкольника, содержится ключ ко всем феноменам, описанным и изученным Пиаже. Хотя это составляет тему предпринятого нами особого исследования, Все же попытаемся схематически пояснить это положение применительно к перечисляемым в приведенном ранее отрывке Пиаже особенностям детской мысли. Недостаточная связанность детской мысли есть прямое выражение недостаточного развития отношений общности между понятиями. В частности, недостаточность дедукции – прямо проистекает из недоразвитости связей между понятиями по долготе, по вертикальным линиям отношения общности. Отсутствие потребности в избегании противоречий, как легко показать на простом примере, необходимо должно возникнуть в такой мысли, в которой отдельные понятия не подчинены единому над ними стоящему высшему понятию. Для того, чтобы противоречие могло ощущаться как помеха для мысли, необходимо, чтобы два противоречащих друг другу суждения рассматривались как частные случаи единого общего понятия. Но именно этого нет и не может быть в понятиях вне системы. Ребенок в опытах Пиаже утверждает один раз, что шарик растворился в воде, потому что он маленький. Другой раз, про другой шарик, он утверждает, что он растворился, потому что он большой. Если мы выясним, что происходит в нашем мышлении, когда мы ощущаем явное противоречие между обоими суждениями, мы поймем, чего не хватает детской мысли для того, чтобы уловить эту противоречивость. Как показывает исследование, противоречие замечается тогда, когда оба понятия, относительно которых высказывается противоречивое суждение, входят в структуру единого стоящего над ними высшего понятия. Тогда мы ощущаем, что мы высказали в одном и том же два противоположных суждения. Но у ребенка оба понятия лишены еще в силу недоразвития отношений общности возможности объединения в единую структуру высшего понятия. В силу чего он высказывает два исключающих друг друга суждения с точки зрения своей собственной мысли не об одном и том же, а о двух единичных вещах. В логике его мысли возможны только те отношения между понятиями, которые возможны между самими предметами. Его суждения носят чисто эмпирический констатирующий характер. Логика восприятия вообще не знает противоречия. Ребенок с точки зрения этой логики высказывает два одинаково правильных суждения. Они противоречивы с точки зрения взрослого, но не с точки зрения ребенка. Это противоречие существует для логики мыслей, но не для логики восприятия. Ребенок мог бы в подтверждение абсолютной правильности своего высказывания сослаться на очевидность и неопровержимость фактов. В наших опытах дети, которых мы пытались натолкнуть на это противоречие, Часто отвечали «Я сам видел». Он действительно видел, что один раз растворился маленький, а другой раз большой шарик. Мысль, заключенная в его суждении, в сущности и означает только следующее. «Я видел, что маленький шарик растворился». «Я видел, что большой шарик растворился». Его «потому что», которое появляется в ответ на вопрос экспериментатора, не означает по существу установление причинной зависимости, которая непонятна ребенку, а относится к тому классу неосознанных и непригодных для произвольного употребления «потому что», которое мы встречаем при решении теста с окончанием оборванных фраз. так точно Рядоположение неизбежно должно возникать там, где отсутствует движение мысли от высших по мере общности к низшим понятиям. Синкретические схемы являются также типическим выражением господства в мышлении ребенка, эмпирических связей и логики восприятия. Поэтому связь своих впечатлений ребенок принимает за связь вещей как показывает исследование научное понятие ребенка не обнаруживают этих феноменов и не подчиняются этим законам а перестраивают их господствующие на каждой ступени развития понятий структура обобщения определяет соответствующую систему отношений общности между понятиями и тем самым весь круг возможных на данной ступени типических операций мышления. Поэтому раскрытие общего источника, из которого проистекают все описанные Пиаже феномены детской мысли, необходимо приводит к конкретному пересмотру того объяснения, которое Пиаже дает всем этим феноменам. Источником этих особенностей оказывается не эгоцентризм детской мысли, Этот компромисс между логикой мечты и логикой действия, а те своеобразные отношения общности между понятиями, которые существуют в мысли, сотканной из спонтанных понятий. Не потому, что понятия ребенка стоят дальше от действительных предметов, чем понятия взрослых, и пропитаны еще автономной логикой аутистического мышления, а потому, что они стоят в ином более близком и непосредственном отношении к объекту, чем понятие взрослого. Возникают у ребенка те своеобразные движения мысли, которые описал Пиаже. Поэтому закономерности, управляющие этим своеобразным движением мысли, оказываются действительными только в сфере спонтанных понятий. Научное понятие того же ребенка обнаруживают с самого начала своего возникновения иные черты, свидетельствующие об их иной природе. Возникая сверху, из недр других понятий, они рождаются с помощью устанавливаемых в процессе обучения отношений общности между понятиями. По самой своей природе они заключают в себе нечто от этих отношений, Нечто от системы. Формальная дисциплина этих научных понятий сказывается в перестройке и всей сферы спонтанных понятий ребенка. В этом заключается их величайшее значение в истории умственного развития ребенка. В сущности говоря, все это содержится в скрытом виде в самом учении Пиаже, так что принятие этих положений не только не оставляет нас в недоумении перед фактом, раскрытым Пиаже, но впервые позволяет нам дать всем этим фактам адекватное и истинное объяснение. Можно сказать, что этим самым вся система Пиаже взрывается изнутри огромной силой вдавленных в нее и скованных обручем ошибочной мысли фактов. Сам Пиаже ссылается на закон осознания Клапареда, гласящий, что чем более понятия способны к спонтанному применению, тем менее они осознаются. Спонтанные понятия, следовательно, по самой своей природе, в силу того, что их делает спонтанными, должны быть неосознаны и непригодны к произвольному применению. Неосознанность, как мы видели, означает отсутствие обобщения, то есть недоразвитие системы отношений, общности. Таким образом, спонтанность и неосознанность понятия, спонтанность и внесистемность являются синонимами. И обратно, неспонтанные научные понятия по самой своей природе в силу одного того, что их делает неспонтанными, должны с самого начала быть осознанными, должны с самого начала иметь систему. Весь наш спор с пиаже в этом вопросе сводится только к одному. Вытесняют ли системные понятия внесистемные и заступают их место по принципу замещения? Или, развиваясь на основе внесистемных понятий, они позже преобразуют эти последние по своему собственному типу, создавая впервые в сфере понятий ребенка определенную систему. Система таким образом является тем кардинальным пунктом, вокруг которого, как вокруг центра, вращается вся история развития понятий в школьном возрасте. Она есть то новое, что возникает в мышлении ребенка вместе с развитием его научных понятий и что подымает его умственное развитие на высшую ступень. В свете этого центрального значения системы, вносимой в мышление ребенка развитием научных понятий, становится ясным и общий теоретический вопрос об отношениях между развитием мышления и приобретением знаний между обучением и развитием. Пиаже, как известно, разрывает то и другое. Понятия, усвоенные ребенком в школе, не представляют для него никакого интереса с точки зрения изучения особенностей детской мысли. Особенности детской мысли растворились здесь в особенностях зрелого мышления. Поэтому... Изучение мышления строится у пиаже вне процессов обучения. Он исходит из того, что все, что возникает у ребенка в процессе обучения, не может представлять интереса для исследования развития мыслей. Обучение и развитие оказываются у него несоизмеримыми процессами. Это два независимых друг от друга процесса. То, что ребенок учится и то, что он развивается, не имеет отношения друг к другу. В основе этого лежит исторически сложившийся в психологии разрыв между изучением структуры и функцией мышления. На первых порах изучение мышления в психологии сводилось к анализу содержания мышления. Пополагалось, что более развитой В умственном отношении человек отличается от менее развитого, раньше всего количеством и качеством тех представлений, которыми он располагает, и числом тех связей, которые существуют между этими представлениями, но что операции мышления являются одинаковыми и на самых низких ступенях мышления, и на самых высоких. В последнее время книга Торндайка «Об изменении интеллекта» явилась грандиозной попыткой защитить тот тезис, что развитие мышления заключается главным образом в образовании новых и новых элементов связи между отдельными представлениями, и что можно построить одну непрерывную кривую, которая будет символизировать всю лестницу умственного развития начиная от «дождевого червя» и до «американского студента». Но, впрочем, в настоящее время мало кто склонен защищать эту точку зрения. Реакция против этого взгляда, как это часто бывает, привела к тому, что вопрос был перевернут с не меньшим преувеличением в противоположную сторону – Стали обращать внимание на то, что представления как материал мышления вообще никакой роли в мышлении не играют. И стали сосредоточивать внимание на самих операциях мышления, на его функциях, на том процессе, который совершается в уме человека в то время, когда он мыслит. Вюрцбургская школа довела до крайности эту точку зрения и пришла к выводу, что мышление есть такой процесс, в котором объекты, представляющие внешнюю действительность, в том числе и слово, не играют никакой роли, и что мышление является таким чисто духовным актом, заключающимся в чисто отвлеченном, нечувственном схватывании отвлеченных отношений. Как известно, положительная сторона этой работы была в том, что исследователи, проводившие ее, выдвинули целый ряд практических положений на основе экспериментального анализа и обогатили наше представление о действительном своеобразии интеллектуальных операций. Но вопрос о том, как представлена, отражена и обобщена действительность в мышлении, был выброшен из психологии вообще. Если взять теперешний момент, надо сказать, что мы снова присутствуем при том, как эта точка зрения до конца скомпрометировала себя, обнаружила свою односторонность и неплодотворность, и как возникает новый интерес к тому, что раньше составляла единственный предмет исследования. Становится ясно, что функции мышления зависят от строения мыслей, которые функционируют. Ведь всякое мышление устанавливает связь между каким-то образом представленными в сознании частями действительности. Следовательно, то, каким образом эта действительность представлена в сознании, не может быть безразличным для возможных операций мышления. Иначе говоря, различные функции мышления не могут не зависеть от того, что функционирует, что движется, что является основой этого процесса. Еще проще. Функция мышления зависит от структуры самой мысли, от того, как построена мысль, которая функционирует, зависит характер операций, доступных для данного интеллекта. Работа Пиаже является крайним выражением этого интереса к структуре самой мысли. Он довел до крайности этот односторонний интерес к структуре, как и современная структурная психология, утверждая, что функции в развитии вообще не меняются, изменяются строения и в зависимости от этого функция приобретает новый характер. Возвращение к анализу самого строения детской мысли, ее внутренней структуры, ее содержательного наполнения и составляет основную тенденцию работ Пиаже. Но и Пиаже не решает задачи в том смысле, что разрыв между структурой и функцией мышления целиком устраняется в его работах. Это и является причиной того, что обучение оказывается оторванным от развития. Исключение одного аспекта в пользу другого неизбежно приводит к тому, что проблема школьного обучения становится невозможной для психологического исследования. Если знание наперед рассматривается как нечто несоизмеримое с мышлением, этим самым наперед преграждается путь ко всякой попытке найти связь между обучением и развитием. Но если попытаться, как мы сделали в настоящей работе, связать воедино оба аспекта исследования мышления, структурный и функциональный, если принять, что то, Что функционирует, определяет до известной степени, как функционирует. Эта проблема окажется не только доступной, но и разрешимой. Если самое значение слова принадлежит к определенному типу структуры, то только определенный круг операций становится возможным в пределах данной структуры. А другой круг операций становится возможным в пределах другой структуры. В развитии мышления мы имеем дело с некоторыми очень сложными процессами внутреннего характера, изменяющими внутреннюю структуру самой ткани мысли. Есть две стороны, с которыми мы всегда сталкиваемся в конкретном изучении мышления, и обе имеют первостепенное значение. Первая сторона – это рост и развитие детских понятий или значений слов. Значение слова есть обобщение. Различная структура этих обобщений означает различный способ отражения действительности в мысли. Это, в свою очередь, не может уже не означать различных отношений общности между понятиями. Наконец, Различные отношения общности определяют различные типы возможных для данного мышления операций. В зависимости от того, что функционирует и как построено то, что функционирует, определяется способ и характер самого функционирования. Это и составляет вторую сторону всякого исследования мышления. Эти аспекты внутренне связаны один с другим. И везде, там, где мы имеем исключение одного аспекта в пользу другого, мы делаем это в ущерб полноте нашего исследования. Соединение в одном исследовании обоих этих аспектов приводит к возможности видеть связь, зависимость и единство там, где исключительное и одностороннее изучение одного только аспекта видела метафизическую противоположность, антагонизм, перманентный конфликт и, в лучшем случае, возможность компромисса между двумя непримиримыми крайностями. Спонтанные и научные понятия оказались в свете нашего исследования связанными между собой сложными внутренними связями. Более того, Спонтанное понятия ребенка, если довести их анализ до конца, представляются тоже до известной степени аналогичными научным понятиям. Так что в будущем открывается возможность единой линии исследования тех и других. Обучение начинается не только в школьном возрасте. Обучение есть и в дошкольном возрасте. Будущее исследование, вероятно, покажет, что спонтанные понятия ребенка являются таким же продуктом дошкольного обучения, как научные понятия представляют собой продукт школьного обучения. Мы уже сейчас знаем, что в каждом возрасте существует свой особый тип отношений между обучением и развитием. Не только развитие меняет свой характер в каждом возрасте. Не только обучение на каждой ступени имеет совершенно особую организацию, своеобразное содержание. Но, что самое важное, отношение между обучением и развитием является особенно специфичным для каждого возраста. В другой работе мы имели возможность развить эту мысль подробнее. Скажем только, что будущее исследование должно обнаружить, что своеобразная природа спонтанных понятий ребенка целиком зависит от того отношения между обучением и развитием, которое господствует в дошкольном возрасте и которое мы обозначаем как переходный спонтанно-реактивный Тип обучения, образующий переход от спонтанного типа обучения в раннем детстве к реактивному типу обучения в школьном возрасте. Мы не станем сейчас гадать, что должно обнаружить это будущее исследование. Сейчас мы сделали только шаг в новом направлении. И в оправдании этого шага скажем, что как бы он ни представлялся шагом, усложняющим чрезмерно наше представление о, казалось бы, простых вопросах обучения и развития, спонтанных и научных понятиях, он не может не показаться самым грубым упрощением по сравнению с истинной грациозной сложностью действительного положения вещей, как оно будет раскрыто в этом будущем исследовании.